Д. от Фэллоус в других странах Европы Уже по прошествии немногих лет орден перешагнул за границы Германии, неся с собою радостную весть гуманизма, истинной свободы духа всем родственным народам на юге, западе и севере. В июне 1871 года правительство кантона Берн приветствовала намерение брата Морзе основать орден от Феллоус также и в Швейцарии. Ничто не могло быть приятнее для энергичного апостола. Но предварительно нужно было устранить некоторые предубеждения, коренившиеся в политических отношениях к Германии. Общественное мнение было убеждено в том, что орден учрежден Швейцарии с целью поддерживать политические интересы нового государства. Толпа быстро постановляет свои приговоры, и самая неправдоподобная сказка может рассчитывать на кружок верующих. Но Морзе вскоре овладел положением. Обаяние его симпатичной личности повсюду вносило успокоение. Все опасения были легко разрушены И уже 19 июня 1871 года в Цюрихе состоялось освещение ложи Гельвеция номер один. Затем были открыты ложи в Бадене и Берне, и вскоре после того, в 1874 году, Великая ложа Швейцарской Республики, которая, впрочем, лишь в июне 1901 года получила полную независимость. После быстрого расцвета в 1871 78 годах и во внешнем развитии ордена внезапно наступила задержка. Кризис окончился лишь в 1887 году. С этого времени успехи ордена от Феллоус в Швейцарии с каждым годом все более и более возрастают. В Дании орден утвердился с 1878 года. 29 июня в Копенгагене возникла первая ложа. А 21 апреля 1884 года здесь была учреждена первая великая ложа. Под ее руководством работают в настоящее время 90 лож с тремя тысячами членов. Оживленную деятельность проявляет датский орден в области практического гуманизма. Одно из его лучших дел — основание убежища для прокаженных в Исландии. И в настоящее время подготавливается открытие санатория для легочных больных. В Исландии зародыш ордена Феллоус также пал на хорошую почву. Ложа, основанная в 1889 году в Рейкьявике, в 1903 году насчитывала 52 члена. В Швеции орден утвердился с 1884 года и, по-видимому, пользуется почетом и уважением во всех слоях населения. 1 июня 1902 года здесь была. Одна — Великая Ложа, два — Лагеря и тридцать лож с двумя тысячами семьюстами членами. В Норвегии Ставандер с 1898 года существует одна ложа от Фэллоуз. Предполагается в скором времени открытие второй в христиании. Старое название столицы Норвегии. Парадис Ложа в Амстердаме была первым храмом ордена, открытым 19 марта 1877 года в Голландии. 13 января 1878 года последовало открытие Маунт Синай Ложи. В течение долгого времени они оставались единственными. Лишь в 90-х годах XIX века возникла новая жизнь в голландских ложах. основанный в 1900 году Великой Ложе подчинены в настоящее время 11 лож с пятьюстами пятьюдесятью членами. Первые попытки перенести орден от Феллоус во Францию были сделаны в 1876 году. Но все усилия как этого времени, так и последующих лет не привели ни к чему. Лишь 2 марта 1887 года в Гавре была открыта первая ложа. Вторая ложа, основанная здесь два года спустя, должна была в 1899 году прекратить свою деятельность. Таким образом, во Франции орден не вышел за пределы Гавры. На классической почве Италии Он также имеет в настоящее время мало шансов на успех. Освященный 12 марта 1895 года в Неаполе, при довольно благоприятных условиях, храм от Феллоус очень скоро закрыл свои врата, неизвестно по каким причинам.